Глава 4. Обиться из сна. Часть 1. Стоило Оле разместиться в камере полицейского участка, как незамедлительно беспокойство приняло человеческий облик и застучало в дверь конторы. Первыми пришли жители деревни, подавляющим большинством из них оказались женщины, которые видели, как шериф ввёл в участок Ди. Когда они поинтересовались, укрутся, что случилось, он посоветовал им не вмешиваться в это дело и идти своей дорогой. Тем, кто всё-таки настаивал на подробностях, он предлагал более личную причину. Охотник спровоцировал драку, когда шариф на своём раньше занимался мясными чудовищами Грампи Сэмпсона. Только связав этот случай со своими личными проблемами, шарифу удалось успокоить горожан. Между ними и этим происшествием пролегла слишком большая пропасть. Даже мэр нанёс им визит всего лишь спустя полчаса после того, как Ди был арестован. Объяснив ситуацию, шариф попытался его выпроводить это не совсем то, что называю подробным отчётом упрямился мэр, На что страж порядка ответил? По правде говоря, я допрашиваю его относительно сна, в котором он всем нам снился. На сей рассудок сработало. А ты странный. Серьёзно, обратился Шедев к Круцкохотнику, не добившись никакой реакции, но уже не в состоянии замолчать. Он продолжил: Может, это прозвучит смешно, но у меня сейчас такое чувство, будто я посадил за решётку особо королевских кровей. Только выгляни в окно. На нас глазеют все женщины города. Дверь невозможно открыть от всех этих булочек, которые они оставили для тебя снаружи. Почему ты не пойдёшь в больницу вместо того, чтобы сторожить меня здесь? Впервые за время заключения открыл рот Ди. Появление Сибиллы наверняка связано с применением нового оборудования. Или, может, может Шериф вдруг перешёл на шёпот. Может, что? Ты ведь говорил, что деревня была мирная ещё до твоего рождения. Да, не было несчастных случаев, серьёзных проблем, допытывался охотник. «Ну, сказать, что их совсем не было, я не могу. Мы в конце концов у фронтиру живём. Сколько раз ты был смертельно ранен? Шериф сдвинул брови от посыпавшихся на него вопросов. Обычно допрос вёл он сам. Ситуация вдруг поменялась. И он знал, исправлять её уже поздно. С некоторым раздражением шериф осознал, что странный вопрос оставил за собой рябь в тёмных глубинах его души. "Для чего ты про всё это спрашиваешь?" отвечал он. "Сижу тут с тобой, лясота точу». Жив ты теперь или нет, особого значения не имеет". Мягко заметил Ди, что я хочу знать это как тебе удалось выжить. На мгновение взгляд шерифа захлестнула самая ядовитая ненависть. Торопливо опустив на окно железье, Он подошёл к камере, бросив куртку на пол, Крутц яростно стащил себе рубашку. Его крепкий торс был вылеплен словно из глины. Несколько длинных шрамов, протянувшихся от груди к брюшным мускулам, составляли огромную багровую букву Х. Имелись и отдельные круглые шрамы, скорее всего от пуль. Четыре из них располагались на левой стороне груди, а три ближе к середине живота. Одну половину этого шрама я заполучил восемь лет назад, а вторую пять лет назад. Света такой странный потому что мечи были отравлены. Два отверстия в животе от стальных стрел, всё остальное от слезнекубов. Он повернулся к Дю широкой спиной. Ниже лопаток кожа была полностью покрыта багровым ожогом. Что сказать? Я горел. Не могу похвастаться, но за 20 лет работы я пропустил лишь дважды. Когда шериф замолчал, ожидая, что скажет Дю, в дверь неожиданно постучали. Просунув руки в рукава рубахи, шериф повернулся к конторскому и спросил: "Кто там?" Это я, Боец, тот самый помощник, который днём раньше допрашивал Ди. Во фронтире должность не обязывала к занятости на полный рабочий день, и шариф на своё усмотрение мог присвоить любому желающему статусу своего помощника. Большую часть времени Боец был обычным горожанином, а теперь он вернулся с патрулирования города. "Я слышал, вы посадили его в тюрьму", подскочил помощник. "Нашли-то у него что-то подозрительное? Значит, Нэн, этот инцидент никак не связан с Стаковфом" отрезал шериф Крутц, а когда боец раздосадованно нахмурился, добавил: "Мне нужно идти. Останешься здесь. Смотри за ним в оба и ни при каких обстоятельствах не смей его упускать. Меч его вон там". Он указал глазами на длинный клинок, стоявший у края стола, и захватив с полки свою шляпу, вышел. Надион даже не взглянул. Боец залихватски присвистнул. Наконец-то узнаю старину шерифа. Он и правда большой герой в городе. Всё ещё на взводе, боец обернулся к камере. Можно и так сказать. Порядок это, конечно, хорошо, и он был рождён, чтобы не покладая рук заниматься своим делом. Да ты охотник или кто, ну и мы в подмётки не годишься». Заперв входную дверь, боец нервно поёрзал на стуле и повернулся к ди. Ему так хотелось поделиться подвигами шерифа, что он едва мог себя сдержать. 8 лет назад произошла одна стычка, и он начал самозабвенно и во всех подробностях о ней рассказывать. Всё началось с того, что в их деревне объявилась печально известная банда бродячих преступников, лица с плакатов из самой столицы. За душой у каждого из этих негодяев уже имелись многочисленные убийства, а сами они были хорошо вооружены пистолетом на пару с лазерной винтовкой. Когда из соседней деревни примчался с вестью гонец, Шериф Кроуц один вышел на улицу и стал их ждать. Поначалу троица не встретила никакого сопротивления, но когда они встали перед Шерифом, тот посоветовал им убраться во всеясе. Он им говорит, как это у него обычно получается не останавливаться. Я тогда был сопляком, едва разменял второй десяток. И прятался за столбом, а по спине у меня бегали мурашки. И что ты думаешь, случилось потом? Конечно, эти мужики давая слезать с лошадей, а шерифом можете не спускаться. Трое на одного, верхом ясное дело неудобно, но перевёз-то не на стороне шерифа. Боец продолжил увлечённо рассказывать, как вмиг завязалась драка. Бандиты сразу же метнулись к оборам. Но шарив кротцев опередил. Голубая вспышка из лучевого пистолета снесла голову среднему всаднику, а остальные остались грохотом палить в шерифа, пока тот перекатывался. А выстрелы оставляли за ним дыры на земле. Сеня луч вылетел трижды. Следующий выстрел поджарил бандита слева. Стоило этому произойти, как шерифов живот одна за другой начали впиваться пули. Битва была окончена, когда спустя мгновение голову третьего мертца разорвала на молекулы. «Думаешь, это круто, добавил Бейтс. Погоди, то, что произошло потом, вообще за гранью невероятного. Он без посторонней помощи добрался до врача, ему наложили повязку на рану после того, как вытащили все пули, и он сразу же вернулся на работу. Щеки Бэйца пылали, глаза лихорадочно блестели, совсем как у маленького мальчика, который хвастает своим отцом. Выждав, пока пыл помощника поостынет, Ди задал странный вопрос. Что ты думаешь об аристократах? То это про что? скривился Баец. «Какого во чёрта ты ненавидишь их? Голос Дип прозвучал мягко, тон его не изменился, однако вопрос был задан с умыслом. Баец так и понял. Не совсем. Не могу сказать, что я их люблю или ненавижу. Никогда не слышал, чтобы родители плохо о них отзывались, а в давние времена в этих краях вообще жили вместе с аристократами. Не знаю, как у других, но у нас они никогда не вызывали никакой неприязни. Один из них укусил Сибиллу. Напомнил ему охотник. Да, но это было, а если задуматься, всё выглядит довольно странно. Страх и ненависть к аристократии передавались от родителя к ребёнку из поколения в поколение. В этой же деревне, казалось, не существовало самого понятия ненависти к ним, что поразило бы каждого, а многие, возможно, восприняли бы это как чудо. Где-то ко мне услышал ответа помощника, потому что по конторе вдруг эхом разнесся оглушительный стук в дверь. Кто? спросил Бейтс через интерком. Я, открывай. Голос Клеменса. Что нужно здесь? Да уж не тебя, конечно. Хочу повидаться с охотником, которого вы тут заперли. Я занят, отвечал в микрофон Бэйтс. «Проклятие, я тоже. Да если хочешь знать аналоги плачу! Это чёрт возьми, дает мне право заходить в контору шерифа? Бэйтс под цокол языком. «Секунду!» – ответил он, и, повернувшись к добавил. Похоже, у тебя проблемы. Ну расслабься. Я не позволю тебе навредить. Охотник не двинулся с места. Когда дверь наконец-то открылась, Калемен вальяжно зашёл внутрь, за ним следом прошемкнули двое его дружков. Двубортный коричневый пиджак мужчины ничем не привлёк внимания Бейтса, зато его взгляд сразу же опустился к оружию, которое Калемен с держал под мышкой. Цилиндрическую пушку большеварделся действия, три фута длиной и приблизительно 8 дюймов в диаметре. Ты бы ещё аристократский танк сюда притащил. Боец положил правую руку на рукоять старенького автоматического пистолета, видневшегося из кобур на поясе. Да ладно тебе. Что за дерьмо? Мы просто играли в войнушку. Я и мои ребята. Вот и всё. Не вздумай, Клеменс. Он всё ещё подозреваемый В. Начал было боец, но тут же вспомнил, что не знает точно за что арестовали охотника, поэтому просто закатил глаза. Эй, так не пойдёт. Целься! Прикрикнул один из парней Клеменса. Он настолько огромное, что в него могла поместиться голова ребёнка, повернулась в сторону Бейца, и тот отвёл руку от пистолета. Ладно, Клеменс, не будь дураком. Вы, что-нибудь этокое, и ни шериф, ни я так этого не оставим. Да ну, а вся деревня уж точно оставит. Думаешь, жители будут просто сидеть сложа руки после того, как один выродок незвязный с какой задницы его принесло, убил их белых односельчанина? Первым начал Таков. Нэн, свидетель. И какого хрена это доказывает? Клеменсон облизнулся. О, маленькая сучки просто тешится кое-где. Парню стоило ей ушко пощекотать, и она бы наплела нам всё, что ему на руку. Да что с тобой такое? Ты спятил? Размахиваешь здесь пушкой, три соседних дома можешь снести между прочим. Последнее замечание произвело неожиданный эффект. На глаза Клеменсона накатила пелена, и так продолжалось несколько секунд. Вдруг он снова пришёл в себя и гаркнул на своих остолбеневших дружков. Ну какого дьявола вы ждёте? За дело! Стой! За убийство в полицейском участке тебя обязательно казнят, вскричал Бейтс. Он счётной попытался встать между дулом орудия и камерой заключения, но получил тяжелый удар в челюсть. Неприятный звук стали, встречающийся с костью, казалось, навсегда останется в памяти Металла. "Ну а теперь приятели, когда никто нас уже не остановит, можешь поцеловать на прощание свой зад" до сих пор оставаясь неподвижным, где обратился к охмыляющемуся Клеменсу. Ты ведь тоже видел сон обо мне. Обетова! его!» едва Клеменс сквозь зубы процедил приказ, как двое мужчин, слегка замешкавшись, всё-таки привели оружие в действие. Против решётки прогнулись внутрь. Кровать обратилась в пыль под силой оброшившейся ударной волны, способной от пятитонного зверя оставить лишь рожки до ножки. Без единой царапины девспархнул в воздух. Под звук очередного залпа в стене пробило дыру диаметром 6 футов, тут же поднявшееся облако пыли отгородил встрепянные сокрой одеяния охотника. Обоих парней Клеменса могло запросто убить накатившей взрывной волной, если бы плащ не поглотил половину её силы. Ударившиеся пол, они отделались лишь ушибами и повреждениями внутренних органов. Шторы вылетели из покорёной стальной решётки, и клетка-камера стала разваливаться на части. Загнанному в угол Клеменсу ничего не оставалось, как закричить это сознание быть погребённым под стальными прутьями. Почти сразу же весь воздух вышел из его лёгких, кости под давлением хрустнули, а мышцы порвались. Агония прервала его крик. Я немного вздремну», — только и сказал ди, расправившись с тремя противниками не шевельнув при этом и пальцем. Ага, заторможенно зазвался с пола бец. Теперь он уже не знал, кто жертву в этой ситуации. Он даже не мог вспомнить своих последних слов. Поднеси окровавленную руку к албу, он повторил: "Хорошо. Приятных снов."